Глава 17. Двадцать дней я воздерживалась от посещения материнского дома. Я была измучена и чувствовала себя нездоровой, а мысли о маме и брате лишь усиливали мое смятение. Стоило мне подумать о муже, как мое сердце тут же склонялось на сторону брата, а беря на руки сына, я преисполнялась сочувствием к матери. Кроме того, она за мной не посылала. Если я приду без приглашения, что скажу ей и как объясню свой визит? Проводя время в одиночестве, как я уже говорила, мой муж целыми днями работает, я много думала о самых разных вещах. Интересно, чем иностранка занимает долгие томительные дни? Виделась ли она с моей матерью, говорила ли с ней? Рабы и наложницы наверняка обезумели от любопытства и украдкой следят за ней. А слуги под любым предлогом стараются проникнуть в покой брата, лишь бы увидеть его жену. На кухне, конечно, только о ней о ее манерах, внешности, поведении, речи. И все разговоры заканчиваются упреками в ее адрес. Зачем, дескать, она вообще приехала? И выражением сочувствия к дочери Ли. Наконец брат решил меня навестить. Однажды утром, когда я вышивала туфли для сына, как ты знаешь, до праздника светлой весны осталось всего семь дней, дверь вдруг отворилась, и на пороге без предупреждения возник мой брат. Он был одет в китайское платье и выглядел совсем как в юности, еще до своего отъезда из дома. Только лицо у него было серьезным. Он сел, не здороваясь, и начал говорить, словно продолжая недавно прерванную беседу. «Не могла бы ты к нам прийти, Гуйлань. Матушка очень слаба и, похоже, нездорова, только воля ее все так же тверда. Она требует, чтобы супруга моя целый год жила, как подобает истинной китаянке. И поскольку судьба наследства целиком зависит от ее послушания, мы постараемся исполнить желание матери. Но это все равно, что запереть Иволгу в клетке. Приходи к нам вместе с ребенком. Он встал и принялся мерить комнату шагами. Видя его беспокойства я обещала прийти. В тот же день, верная своему слову, я отправилась в материнский дом с намерением заодно повидать жену брата. Конечно, я никогда не посмела бы рассказать маме, что пришла навестить кого-то еще, и была твёрдо настроена не упоминать при ней иностранку, если только матушка сама не даст мне такую возможность. Быстро минуя дворики, я сразу же направилась к ней. Однако стоило мне войти в женские покои, как на пороге лунных ворот возникла вторая жена и поманила меня из-за леандра Я ограничилась коротким кивком и поспешила в комнату матери. Покончив с приветствиями, мы немного поговорили о моем сыне, после чего я набрала смелости и взглянула ей в лицо. Вопреки заверениям брата, она выглядела чуть лучше или, по крайней мере, не так плохо, как я опасалась. Поэтому я не стала расспрашивать маму о здоровье. Подобные вопросы её, как правило, раздражали, хотя она всегда отвечала на них с неизменной вежливостью. Вместо этого я спросила. «Матушка, вы не находите, что ваш сын и мой брат сильно изменился за годы отсутствия?» Она слегка приподняла выразительные брови. Я почти не разговаривала с ним на важные темы. Как ты знаешь, вопрос о его браке с дочерью Ли остается открытым до приезда твоего отца. Впрочем, он больше похож на себя с тех пор, как я велела ему носить в доме привычное платье. Мне не доставляет удовольствия видеть сына в штанах, как у водоноса. Поскольку она упомянула женитьбу моего брата, Я с показным равнодушием спросила, изучая узор на платье, «А что вы думаете о голубоглазой иностранке?» Несмотря на заметное в ее позе напряжение, мама только хмыкнула и небрежно ответила, А той, которая живет в нашем доме, ничего не знаю». «Однажды я попросила ее прийти и приготовить мне чай. Твой брат умолял, чтобы я позволила ей бывать у себя». Она держалась очень неуклюже. Ее варварский вид и неумелые руки совершенно невыносимы. Очевидно, ее никогда не учили правильно себя вести со старшими. Я не намерена видеться с нею вновь. Предпочитаю не думать о ней и помнить только, что мой сын вернулся в дом своих предков. Я была удивлена. Почему брат ни словом не обмолвился о столь важном событии? Впрочем, поразмыслив, я пришла к выводу, что он умолчал об этом нарочно, не желая возвращаться к неприятному инциденту. Затем я вспомнила о беспокойстве брата и, набравшись храбрости, спросила, «Нельзя ли ей изредка навещать меня, чтобы она не чувствовала себя здесь одиноко?» «Нет, ты сделала достаточно», — холодно ответила мама. Я не позволю ей выходить за ворота. Если она намерена жить под моей крышей, пусть научится сдержанности, как подобает благородной даме. Я не хочу, чтобы весь город судачил. Похоже, она не признает ни законов, ни ограничений, и ее нужно контролировать. Больше ни слова о ней. Остаток нашей беседы был посвящен тривиальным вещам. Мама старательно избегала разговоров о том, что выходило за рамки повседневных событий, таких как засолка овощей для прислуги, удорожание тканей для детской одежды и высадка черенков хризантем, которые должны зацвести осенью. Поэтому вскоре я попрощалась и ушла. На обратном пути, возле маленьких ворот, мне повстречался брат. Он шел к старошке, якобы для того, чтобы о чем то спросить привратника. Но я сразу поняла, он хотел дождаться меня». Подойдя ближе, я отметила произошедшую в нем перемену. Энергия и решимость, которые превращали его в незнакомца, уступили место растерянности и тревоги. В китайском платье, с опущенной головой и угрюмым выражением лица, он как будто опять стал школьником, каким был до отъезда. «Как твоя жена?» — спросила я, опережая его. Плохо. Брат облизнул дрожащие губы. Ох, сестра, долго мы так не выдержим. Мне придется что-то сделать, уехать, найти работу. Он замолчал. Я посоветовала набраться терпения, прежде чем что-то решать. все таки матушка, ни много ни мало, позволила иностранке жить здесь, а год пролетит незаметно. Брат покачал головой. Моя жена тоже на грани отчаяния. Мрачно сказал он. До приезда сюда она никогда не падала духом, а теперь чахнет с каждым днем. Наша еда вызывает у нее отвращение, и я не могу достать для нее иностранные продукты. Она ничего не ест. У себя на родине она привыкла к свободе и вниманию мужчин. Многие считали ее красивой и желанной. Я гордился тем, что отвоевал ее у них. Думал, это доказывает превосходство нашей расы». А сейчас она, подобно вырванному с корнем цветку, который поставили в серебряную вазу без воды, целыми днями молчит, только глаза лихорадочно пылают на бледном лице. Меня удивило, что брат находит лесным для женщины внимание других мужчин. В нашей стране подобное могли счесть комплиментом, разве что для блудницы. И такая женщина надеется стать одной из нас. Впрочем, пока он говорил, мне в голову пришла новая мысль. Она хочет вернуться к своей семье? С надеждой спросила я, чувствуя, что выход наконец найден. Если чужестранка уедет и между ними вновь проляжет океан, мой брат, разве он не мужчина, в конце концов, выбросит ее из головы и вернется к своему долгу. Я поделилась с ним этими соображениями. «Никогда не забуду его испепеляющий взгляд. Если она уедет, я уеду с ней!» — воскликнул он с внезапной яростью. «А если она умрет, в моем доме я навсегда отрекусь от родителей!» Я мягко упрекнула его за неподобающие для сына речи. К моему великому изумлению он разрыдался и торопливо зашагал прочь. Я в растерянности глядела вслед сагбенной фигуре, исчезающей в другом дворе, а затем нерешительно, отчасти из-за страха перед матерью, последовала за ним. Мне хотелось увидеться с иностранкой, и действительно я нашла ее во внутреннем дворике. Она беспокойно ходила туда-сюда в своем западном темно-синем платье с вырезом, обнажающим белую шею. В руке она держала открытую книгу. Я заметила небольшие группки коротких строк посередине каждой страницы. Читая, иностранка мерила шагами двор и сосредоточенно хмурила брови. При моем приближении она подняла глаза и остановилась. «Улыбка» преобразила ее лицо. Мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами. «Теперь она довольно неплохо изъясняется, если речь идет о простых вещах. Я отклонила приглашение войти, объяснив, что мне нужно вернуться к ребенку, и она заметно расстроилась. Я упомянула старый можжевельник во дворе. Она рассказала о мягкой игрушке, которую шьёт для моего сына, и я поблагодарила ее. Больше нам нечего было сказать друг другу». С тяжелым чувством я стала прощаться. Между нами лежала пропасть, и я ничем не могла помочь брату или матери. Когда я повернулась, чтобы уйти, она вдруг крепко сжала мою руку и тряхнула головой, отгоняя непрошенные слезы. При исполненной жалости я пообещала в скором времени прийти вновь. Чужестранка попыталась выдавить улыбку, но губы у нее дрожали. Через месяц вернулся отец. Как ни странно, он проявил живейший интерес и симпатию к жене моего брата. От Ван Дама я узнала, что отец еще с порога осведомился о прибытии чужестранки. Получив утвердительный ответ, он переоделся и послал сообщить, чтобы после обеда ждали его с визитом. Явившись к ним, он с любезной улыбкой принял сыновний поклон и выразил желание увидеть иностранку. Когда та вошла, отец несказанно развеселился и без стеснения оглядел сноху. «Что жена по-своему привлекательна!» — добродушно заключил он. «Поздравляю с удачным приобретением. Она умеет говорить на нашем языке?» Раздраженный такой фривольностью, брат сухо ответил, что его жена еще учится. Отец расхохотался. «Ничего-ничего!» — воскликнул он. «Полагаю, объяснения в любви на всех языках звучат одинаково!» И его тучное тело затряслось от нового приступа смеха. Иностранка поняла только половину, а отец, как всегда, говорил очень быстро, густым низким голосом. Однако дружелюбный тон беседы ее несколько приободрил. Брат не стал объяснять, что отец отзывается о ней неуважительно. «Я слышала, отец теперь часто бывает у них, забавляясь тем, что разглядывает чужестранку и обучает ее новым словам и фразам. Как-то раз он послал ей сладости» а в другой — карликовая лимонное деревце в зелёном глазурованном горшке. Мой брат, однако, старается не оставлять их наедине. Иностранка ведет себя как дитя, она ничего не понимает. Вчера, поздравив маму с праздником, я вновь заглянула к жене брата. Я не рискую задерживаться надолго, чтобы не навлечь на себя материнский гнев, иначе мне вообще запретят бывать у брата. «Теперь ты счастлива?» — спросила я. Она улыбнулась своей живой улыбкой и серьезное лицо ее, как всегда, озарилось, будто солнце вдруг выглянуло из-за туч. «Думаю, да», — ответила она. «По крайней мере, хуже не стало. Я не видела его мать с тех пор, как заваривала для нее чай. В жизни не заваривала чай подобным образом. Зато его отец бывает у нас почти каждый день». «Нужно набраться терпения», — посоветовала я. «Придёт время, и моя вгустейшая мать смягчится». Лицо иностранки мгновенно посуровило. Я не сделала ничего плохого. С трудом сдерживая гнев, возразила она. «Разве любите выйти замуж? Преступление? Его отец — единственный друг, который у меня здесь есть. Он добр, а мне этого так не хватает. Не знаю, сколько еще смогу выдержать в заперти». Она тряхнула головой, откидывая назад короткие светлые волосы. Внезапно ее синие глаза потемнели от гнева. Я проследила за направлением ее взгляда. «Опять эти женщины! Я для них, словно развлечение, мне до смерти надоело, что на меня глазеют. Почему они всегда шепчутся, подглядывают и тычут в меня пальцем?» Она кивнула в сторону лунных ворот, где кучкой столпились наложницы с детьми и полудюжина рабынь. Они с показным равнодушием жевали арахис, а сами тайком наблюдали за иностранкой и пересмеивались». Я бросила на женщин неодобрительный взгляд, однако те сделали вид, что его не заметили. Наконец, жена брата потянула меня за собой в комнату и плотно закрыла тяжелую раздвижную дверь. «Видеть их не могу», — сердито сказала она. «Я не понимаю ни слова, но знаю, что они с утра до ночи говорят обо мне». Я попыталась ее успокоить. «Не обращай внимания. Они невежественны». Иностранка покачала головой. Мне надоело изо дня в день терпеть одно и то же. Она замолчала и нахмурилась, словно о чем то задумавшись. Я ждала, сидя рядом с ней в большой темной комнате. Наконец, поскольку нам больше нечего было сказать друг другу, я огляделась по сторонам отметила некоторые изменения, вероятно, сделанные для того, чтобы придать комнате более западный вид. Мне они показались довольно странными. На стенах беспорядочно висели картины вперемешку с фотографиями в рамках. Проследив за направлением моего взгляда, иностранка просветлела лицом и с готовностью пояснила. «Это мои родители и сестра». «А братьев у тебя нет?» — спросила я. Качнув головой, она едва заметно скривила губы. «Нет». «Да и кого это волнует? Мы не так озабочены сыновьями». Несколько озадаченная ее интонации я встала, чтобы рассмотреть фотографии. На первый был изображен степенный пожилой мужчина со строконечной седой бородкой, таким же, как у иностранки, сумрачным взглядом из-под тяжелых век. У него был высоко посаженный нос и лысая голова. «Мой отец — профессор. Он преподавал в колледже, где мы с твоим братом познакомились. Она подошла ко мне и с нежностью посмотрела на лицо старика» странно видеть его в этой комнате. Он здесь чужой, как и я. В ее тихом голосе прозвучала нотка грусти, но еще мучительное видеть маме лицо. При этих словах она оторвала взгляд от второй фотографии, вернулась к своему креслу и взяла со столика белую материю. Я никогда раньше не видела ее за шитьем. Она надела на палец странный металлический колпачок, совсем не похожий на настоящий напёрсток, охватывающий средний палец, и держала иглу, словно кинжал. Оставив замечание при себе, я вгляделась в лицо ее матери. Оно было миниатюрным, изящным и по-своему добрым, хотя обрамляющая его копна седых волос несколько портила благообразный вид. Лицо сестры, очень молодое и улыбчивое, имело необычайное сходство с материнским. «Ты, наверное, очень хочешь с ней увидеться», — вежливо поинтересовалась я. К моему удивлению иностранка покачала головой. «Нет», — резко ответила она. «Я даже не могу ей написать. Почему?» — недоумевала я потому что все, чего она боялась, сбывается. Нельзя, чтобы она увидела, в каком я положении. Она слишком хорошо меня знает и обо всем догадается из письма. Я ни разу не писала ей с тех пор, как приехала сюда. Ах, дома все складывалось так чудесно. Моя младшая сестра считала наш роман идеальным, а я... Ты не представляешь, каким галантным кавалером он умеет быть». Мне еще никто не говорил таких слов. Ухаживания других мужчин казались банальными и пресными. С ним я иначе взглянула на любовь. Но мама всегда боялась. Всегда. «Боялась чего?» — озадаченно спросила я. «Что я не обрету счастье вдали от дома. Что его семья, что они каким-то образом нам помешают». И, похоже, ее опасения начинают сбываться. Не знаю, такое чувство, будто я попала в ловушку. Сидя в заперти за высокими стенами, я представляю себе разное. О чем говорят эти люди? Что на самом деле думают? Их лица непроницаемы. По ночам мне страшно. Порой я думаю, что лицо моего мужа такое же гладкое и бесстрастное. Там дома он казался одним из нас. И в то же время был в нем какой-то особый шарм. «А теперь он словно ускользает от меня, становится чужим. Не знаю, как объяснить. Я привыкла говорить то, что думаю, выражать свои чувства открыто и непринужденно. А здесь меня окружают только молчание, поклоны и косые взгляды. Я бы не так остро переживала несвободу, если бы знала, что за всем этим кроется». «Я говорила ему там дома, что ради него готова стать кем угодно, хоть китаянкой, хоть дикаркой, но я не могу, не могу! Я навсегда останусь американкой!» Все это жена моего брата изложила единым духом, частично на своем языке, частично на том немногом, что знает из нашего. Она возбужденно жестикулировала и хмурила брови. Ее лицо выдавало крайнюю степень волнения». Я не предполагала в ней подобной Речи Речь иностранки лилась стремительно, словно забивший из скалы поток. Я пребывала в чрезвычайном смущении. До сих пор мне не приходилось видеть, чтобы женщина так обнажала душу. Во мне шевельнулось сострадание и какая-то смутная жалость. Пока я размышляла над ответом, из соседней комнаты появился брат. Очевидно, он всё слышал. Не замечая меня, он подошел к жене, опустился рядом и сжал ее сцепленные на коленях руки, а затем уткнулся в них лицом. Я замешкалась, не зная, уйти или остаться. Наконец он поднял к ней осунувшееся лицо и хрипло прошептал «Мэри». Мэри Прежде ты ничего подобного не говорила. Ты больше мне не доверяешь. У себя на родине ты сказала, что готова принять мою расу и национальность. Если это невозможно, по истечении года мы бросим все и уедем. Я стану американцем, как ты. А если и это невозможно, мы поселимся где-нибудь в другой стране, примем другую расу, что угодно, лишь бы не разлучаться. О, не сомневайся во мне, любимая. Вот что мне удалось разобрать из его слов, сказанных по-китайски. Затем брат стал что-то нашептывать ей на иностранном языке. Не знаю, что именно, только жена его улыбнулась, и я поняла. «Ради моего брата она готова вытерпеть гораздо больше». Чужестранка склонила голову ему на плечо, и они погрузились в трепетное молчание. Мне стало неловко и дальше присутствовать при столь открытом проявлении чувств. Поэтому я тихонько выскользнула и отвела душу, устроив нагоняя рабыням, которые подглядывали за иностранкой через ворота. Наложниц я, разумеется, выбронить не могла, однако постаралась, чтобы они тоже меня услышали. К сожалению, от них не стоило ничего ждать, кроме невежества и бесстыдства. Толстая вторая жена с причмокиванием, жуя лепешку сказала... Если у человека столь нелепый и варварский вид, неудивительно, что над ним смеются. А на такой же человек у нее тоже есть чувство, как можно строже ответила я. Вторая жена только пожала толстыми плечами и, вытерев пальца рукав, продолжила жевать. Я вышла, кипя от негодования, и лишь на полпути к дому поняла, что злюсь не на жену брата, а из чувства солидарности с ней.